Третье. Здание штаб-квартиры полиции подавляло. Своей покатой крышей с каменными водосливами оно уверенно возвышалось над окрестными домами, заставляя чувствовать себя винтиком огромного механизма государственного аппарата. По сути, Ньютон Маркт занимал целый квартал и представлял собой самый настоящий лабиринт лестниц, внутренних двориков, коридоров и рабочих помещений, а еще тесных камер, сырых допросных и подземных казематов для отъявленных рецидивистов. Если меня арестуют за двойное убийство и связь с демоном, то запрут именно там, в самом глубоком и темном подземелье, какой только с ы щ и с я Не хотелось бы. «Свежий номер столичных известий. Покупайте столичные известия», заверещал пацан, чья тележка раскачивалась на неровной мостовой. «Столкновение на Аравийском острове. Гарнизон Константинополя поднят по тревоге. Покупайте газету. Александрия и Тегеран ведут переговоры о военном союзе. Имперский флот отправил дополнительные корабли в Иудейское море. Парнишка заметил мой интерес и немедленно потребовал. «Господин, купите газету». И отмахнулся и перешел через дорогу к Ньютон-Маркт. Внутри что-то противно подрагивало. Но решимость крепла с каждым шагом. Они ничего не знают. Они ничего не знают. Они ничего не знают. И тут же предательское. Пока ничего не знают. На входе никто не обратил на меня никакого внимания. Я спокойно миновал пропускной пункт и поднялся на третий этаж. И вот уже там, у кабинета инспектора Уайта, скучал канцелярский клерк. в сером форменном сюртуке, на крахмаленной сорочке и узком галстуке. д е т е к т и в к о н с т е б е л ь Орсо встрепенул сон при моем появлении и протянул какой-то листок. — Вас вызывает старший инспектор м а р а н Распишитесь. При себе у посыльного оказалась переносная чернильница и ручка с железным пером. Пришлось ставить за корючку. — Знаете, куда идти? — спросил тогда клерк. — Нет, — покачал я головой. а старший инспектор м а р а н он по какой части? В полиции м е т р о п о л и и было никак не меньше двух дюжин старших инспекторов, и о господине м а р а н е мне раньше слышать не доводилось. Главой сыскной полиции являлся Морис Лебрен, и если кто и должен был проводить следствие по поводу исчезновения Роберта Уайта, так это он. Или дело вовсе не в моем злосчастном начальнике? Сегодня ведь только понедельник. и н с п е к т о р а могли не хватиться. Клерк глянул на меня как-то странно и принялся убирать письменные принадлежности в планшет, но ответить все же соизволил. Старший инспектор м а р а н служит в третьем департаменте. В третьем департаменте? От столь неприятного известия я невольно переменился в лице. Посыльный даже смягчился и предложил. «Детектив Констебль, вас проводить?» «Да, будьте так добры», — кивнул я и двинулся вслед за клерком, ломая голову над причиной вызова в третий департамент, сотрудники которого занимались не только выявлением шпионов, религиозных фанатиков и малификов, но и выведением на чистую воду своих запятнавших честь мундира коллег. Мне не хотелось оказаться причисленным ни к одной из этих категорий, поэтому шагал я за провожатым в откровенно расстроенных чувствах, А жизнь продолжалась. Бегали взерошенные письмоводители, курили в своих закутках сыщики, толпились у раздевалок освободившиеся после ночной смены констебли, вышагивали в раскорячку скованные кандалами арестанты. В кабинетах стрекотали печатные машинки, хлопали двери, кто-то истошно вопил в запертой камере. Все было как всегда, все как всегда. И в то же время все было не так. Я шел в третий департамент, это откровенно пугало. Клерка мои нравственные страдания нисколько не занимали, и он уверенно шагал по бесконечным коридорам, иногда сворачивая на лестницы и открытые галереи. Некоторое время спустя мы очутились в дальнем крыле Ньютон-Маркт, и там очередная лестница уткнула с в запертую дверь, перед которой несли службу сотрудник в штатском и два констебля, с а м о з а р я д н ы м и карабинами наперевес. Детектив-констебль Орсо представил меня провожатый и отправился в Освояси. Дежурный раскрыл лежавший на столе журнал, отыскал нужную строчку и разрешил «Проходите, констебль, седьмой кабинет». Я постарался не выказывать собственной растерянности и отправился на поиски старшего инспектора, и хоть нумерация помещений оказалась на редкость путанной, Просить помощи у сотрудников третьего департамента я не решался. С важным видом раскланивался со встречными и уверенно шагал дальше. Наконец, в глухом закутке на глаза попалась дверь с неровно прикрученной латунной семеркой. «Войдите», — послышалось в ответ на мой осторожный стук. Я шагнул внутрь и в раз растерял всю свою показную невозмутимость. За письменным столом сидел господин средних лет с худым и бледным лицом потомственного аристократа. На помаженные волосы, высокие круто заломленные брови и тонкие губы придавали ему сходство с театральным артистом, но взгляд серых холодных глаз не оставлял ни малейших сомнений в профессиональной принадлежности мнимого декадента. Его я не знал, другое дело тучный крепыш в гостевом кресле под портретом Исака Ньютона. Старший инспектор Морис Лебран возглавлял сыскную полицию, и хоть на фоне утонченной внешности хозяина кабинета он со своим налитым кровью лицом и глубокими з а л ы с н ы м и казался безыскусным уличным задирой, недооценивать шефа не стоило, хватка у него была поистине бульдожьей. — Детектив-констебль Орсо, — представился я, поборов неуверенность, — вызывали? — Присаживайтесь, констебль. указал хозяин кабинета на свободный стул у стены и вернулся к прерванному разговору. у м а р и с при всем уважении, не могу согласиться с такой расстановкой приоритетов. Колонии Нового Света всегда отличались изрядным вольнодумством, и зараза сепаратизма не обошла их стороной, но это дело будущего. Пока отстыки пытаются отрезать их от залива и рвутся в Калифорнию, никто о независимости даже не заикнется». «Полагаешь, Бастиан, в обозримом будущем ацтеки никуда не денутся?» — подхватил его мысль Лебрен. «Именно», — подтвердил Франт. «Говорят, не так давно в Теначитлане была принесена в жертву тысяча невольников. Готовится большое наступление». Бастиан Муран безучастно пожал плечами. «Пока это лишь слухи. Но если не новый свет, что тогда?» — поинтересовался старший инспектор. «Русские?» «Русские — Русские? — рассеянно переспросил хозяин кабинета и достал из верхнего ящика стола пачку Честерфилда. Он закурил, откинулся на спинку стула и выдохнул дым к потолку. Русские как пиявки, они всегда хотят чего-то еще. Их провинция раскинулась от Черного и Балтийского морей до Восточного океана, они требуют для себя каких-то особых преференций. Русские опасны, Но сейчас у них связаны руки. Поднебесная и Япония, кивнул б а с т и а н Маран. Сначала потеря Кореи и Манчжурии, теперь угроза Транссибирской магистрали. Самое смешное, что нам е щ е п р и д е т с я им помогать. Лебран вытащил из кармана мунштук д из слоновой кости и принялся вертеть его межпальцев. Тогда кто, спросил он наконец, кто вызывает наибольшее опасение? В грядущем былом имперском величие англичане. с б л и ж а ю щ и е с я с Австро-Венгрией Германия, наши ненадежные индийские вассалы. Только не говоря о Франции, настроение в Париже известно е мне не понаслышке. Уверяю, дальше разговоров дело не зайдет. Мы, французы, за последние годы изрядно обленились». Хозяин кабинета передвинул пачку сигарет собеседнику. «Угощайтесь, м о р и с «Благодарю, не стоит», — отказался глава с ы с к н о й полиции. Семейный врач твердит, что кашель у меня от чрезмерного курения, приходится ограничивать себя. Вздор, фыркнул Бастиан Моран, но настаивать не стал и кинул пачку в верхний ящик стола. Что же касается твоего вопроса, скажу прямо, больше всего меня беспокоит активность египетской агентуры. Серьезно? Не удержался Лебран от скептического смешка. Шпионы? Я полагал, газетчики делают из мухи слона. Отнюдь. За последний месяц объем дипломатической почты в египетском посольстве вырос на порядок. Второй секретарь известен своими пышными приемами. На них бывает весь свет нового Вавилона. А ведь этот господин связан с египетской разведкой. Все это неспроста. Не знаю, не знаю. Уверяю тебя, Морис, все очень серьезно. а л е к с а н д р и н ведут переговоры о военном союзе. Их цель контроль над Босфором и Гибралтаром. Угроза наступления на Константинополь реальна, как никогда. После досадного поражения русских на Дальнем Востоке Персия в с е р ь е з вознамерилась расширить свои владения за с ч е т их закавказских территорий, да и на с ч е т Индии у них вполне о п р е д е л е н н ы е планы. Марис Лебран вскинул руки: "Не буду спорить, дорогой мой Бостиан, не буду спорить. Это ваш хлеб, и все же, — глава сыскной полиции подался вперед, — не стоит переоценивать внешнюю угрозу и забывать о врагах внутренних. — А никто и не забывает о них, Морис. — Никто не забывает, — улыбнулся хозяин кабинета и вдруг повернулся ко мне. — Мы не сильно задерживаем вас, констебль? Вопрос был задан тоном жестким и холодным, но я даже не моргнул и лаконично, По-военному четко ответил. — Никак нет, старший инспектор. — В разгар рабочего дня у вас нет никаких неотложных дел? — удивился Бастиан Муран, затевая непонятную игру. — Никаких, — подтвердил я, — ищу необходимым пояснить. — Инспектор Уайт предоставил мне свободное время до конца недели. — Вас послушать так это поощрение, — съязвил Морис Лебрен. Я промолчал. — Вас ведь отстранили, так? — н а х м у р и л с я глава сыскной полиции, когда понял, что ответа на невысказанный напрямую вопрос он не дождется. — Подобная формулировка не звучала, — возразил я. — Но инспектор Уайт не желал вас видеть, — уточнил Бастиан м а р а н Не желал, — подтвердил я и приготовился поведать о допущенном проступке. Но хозяин кабинета сумел меня удивить. — А где, кстати, сам инспектор? — спросил он. «Инспектор Уайт?» — переспросил я. «Кто же еще?» — вспылил Морейс Лебран. «Где я, Уайт? И снимите уже ваши окуляры. Что вы прячете глаза, будто нашкодившие студиозус?» Я выполнил распоряжение, облизнул пересохшие губы и осторожно произнес. «Разве инспектор не вышел на службу?» «Не вышел», — подтвердил Бастиан Муран. «Вам что-нибудь об этом известно?» «Нет», — уверил я руководство и встрепенулся. «А почему инспектором заинтересовался третий отдел? С ним все в порядке?» Глава соскной полиции пропустил эту реплику мимо ушей и продолжил расспросы. «Когда вы последний раз видели инспектора Уайта?» «Когда видел инспектора?» — переспросил я, собираясь с мыслями. «В субботу. На обиде в Винте р х и м е д а Хотя нет, постойте. Мы разговаривали на воскресном балу». «И только?» «Да, что?» «Бастиан м а р а н вновь закурил и хмыкнул, выпуская дым. «Больше ничего не хотите нам рассказать? Боюсь, не понимаю вас, старший инспектор», — ответил я. Тогда Марис Лебран поднялся из кресла и навис надо мной с угрожающим выражением лица. «Что вам известно о банкирском доме Витштейна?» — прорычал он. Я открыл рот, не сумел подобрать нужных слов и промолчал. «Констебль», Нахмурился глава соскной полиции. «Вы язык проглотили?» «Никак нет», — ответил я и перевел взгляд с окна на портрет Исаака Ньютона. «Насколько мне известно, банкирский дом Витштейна находится в Иудейском квартале». «Это все, что вам известно?» «В целом, да». Бастиан м а р а н покачал головой и затушил сигарету одной хрустальной пепельницы, заполненной окурками уже наполовину. «Констебль». «Ничего не хотите рассказать о подкопе под банк?» — спросил он, глядя на меня своими серыми и холодными глазами. «О подкопе?» — выдохнул я, сотрясаясь в ознобе. «Ах, о подкопе! Так дело в этом». «Отвечайте на вопрос, констебль», — рыкнул Морис Лебран, встав у меня за спиной. «Что вы от нас скрываете?» «Я? Ничего. Но, инспектор Уайт, рассказывайте», — потребовал хозяин кабинета. «Немедленно». «Я рассказал». но рассказал, разумеется, лишь о подкопе и приказе инспектора держать язык за зубами, а вчерашний бой не распространяться не стал. Занятная история, — задумчиво хмыкнул Бастиан м а р а н и откинулся на спинку кресла. — И поведение инспектора не показалось вам подозрительным, — н о с е л на меня л е б р а н Почему вы не сообщили об этом инциденте? Это же прямое нарушение протокола, констебль. Было убито три человека. «Марис, Марис, не стоит горячиться. Приказ есть приказ», — неожиданно поддержал меня хозяин кабинета. «Детектив Констебль Орсо, как думаете, почему вы здесь?» «Понятия не имею», — откровенно признался я и вновь отвернулся к окну, хоть там и не было ровным счетом ничего интересного. Бастиан Муран проследил за моим взглядом и улыбнулся. «Не имеете понятия? А если немного подумать...» «Был налет на банк», — предположил я, и в самом деле теряясь в догадках. «И?» «Инспектор Уайт упустил грабителей?» «Или...» Я сделал тщательно выверенную паузу и вскочил со стула. «С инспектором все в порядке?» Лебран положил ладонь мне на плечо и легко усадил обратно. «А вас с ним не было?» — спросил он, заглядывая в глаза. «Нет», — воскликнул я. «С инспектором все в порядке?» «Глава сыскной полиции...» какое-то время буравил меня пристальным взглядом, потом сообщил, инспектор убит. Вместе с ним погибли два констебля. Проклятие. Бастиан м а р а н подался вперед и потребовал ответа. — Почему инспектор не взял вас на задержание? — Инспектор, — облизнул я пересохшие губы, — инспектор был зол на меня. — Из-за упущенного суккуба, — продемонстрировал хозяин кабинета свою осведомленность, и вновь откинулся на спинку кресла. «Почему же тогда он не взял констебля Миро? Он ведь не был зол на него, или был? Понятия не имею. Ваша информированность, констебль, носит крайне ограниченный характер», многозначительно заметил старший инспектор, и нацелил указательный палец на Лебрена. «И, кстати, мой дорогой Морис, нейтрализация инфернальных созданий находится в компетенции третьего департамента», «С какой стати инспектор Уайт тратил рабочее время на поиски этой твари?» «Я не так хорошо его знал», — промямлил глава сыскной полиции. Сообразил, что начал оправдываться, и хлопнул ладонью по столу. «Отличный вопрос, Бастиан. Хотел бы я иметь на него ответ». «Констебль, какого дьявола инспектор не сообщил о Суккубе в Третий департамент?» т и о беспокойном утопленнике три месяца назад», — добавил Бастиан м а р а н явно наслаждаясь произведенным эффектом. А полгода назад при задержании был застрелен начинающий Малифик и развеян Полтергейст. И это я только мельком пролистал список его дел. «Констебль», — грозно глянул на меня Лебран, — «что все это значит? Извольте отвечать». «Я просто выполнял приказы», — коротко промолвил я, — решив валить все на покойника. тем более, что и в самом деле просто выполнял распоряжение инспектора. Марис Лебран достал носовой платок и протер вспотевшее лицо. «Но хоть предположения какие-нибудь есть?» — вздохнул он потом. «Должны же вы были это обсуждать?» «Полагаю, инспектор хотел таким образом привлечь к себе внимание р у к о в о д с т в а Бастиан м а р а н мрачно усмехнулся. «Остается лишь сожалеть о том, что это не удалось ему при жизни». «Предлагаю сосредоточиться на главном», — заявил тогда глава сыскной полиции, спеша поскорее закрыть неприятную тему, и принес с я выпытывать у меня подробности неудачной попытки захватить Суккуба, обнаружение подкопа и последовавших за этим событий. Я уверенно отвечал на все каверзные вопросы, но когда они пошли по второму кругу, не выдержал и возмутился. «Позвольте, но при чем здесь вообще Суккуб?» ведь инспектор караулил грабителей. — На самом деле, констебль, это мы от вас хотели узнать, какую роль в случившемся играет суккуб. Бастиан м а р а н распахнул лежавшую на столе папку и сообщил. — Коронер уверен, что инспектор Уайта убил выходец из преисподней. — Таких совпадений не бывает, — веско добавил Морис Лебран. — Не может быть. Смотрите сами. — Я подошел к столу. и развернул к себе папку с фотоснимками места преступления. Двое застреленных грабителей — мертвый иудей с накладными пейсами, обугленный Джимми, б и л и з д о р о й в затылке и стерзанное тело Роберта Уайта. «Этого просто не может быть», — заявил я, стараясь не переигрывать. «Не понимаю, как такое могло произойти. Просто не понимаю». «Пока не ясно», — завладела тварь табельным оружием инспектора — и застрелила одного из констеблей сама, или же поработила его сознание и заставила убить подчиненного, — с важным видом произнес глава сыскной полиции. — Лучше посмотрите, что стряслось со вторым констеблем. Он будто сгорел изнутри. — Полагаю, что это некая разновидность проклятия, — предположил Бастиан м а р а н и глянул на меня с хитрым прищуром. — Есть какие-нибудь соображения по этому поводу, констебль? «Нет», — ответил я, — «возможно, самую малость поспешнее, чем следовало. Но никто на это внимание уже не обратил». «Вы отстраняетесь от службы до окончания следствия. Город без особого дозволения не покидайте», — объявил м а р и с Лебран и раздраженно махнул рукой. «А теперь скройтесь с глаз моих». «Слушаюсь», — кивнул я и выскочил за дверь. На ходу вытер покрывшееся испаренное лицо и поспешил на выход. На улице я обернулся, окинул взглядом мрачную громаду штаб-квартиры полиции и зябко поежился, припоминая подробности допроса. И хоть пояс по-прежнему оттягивала кобура с табельным пистолетом, решил заглянуть в арсенал как-нибудь в другой раз. К черту! Только махнул я рукой и отправился в винт Архимеда. Рамон Миро сидел за стойкой, пил белое вино и листал газету. В мою сторону он не взглянул, сделал вид, будто не заметил. А вот набившиеся в п и т е й н о е заведение констебли враз умолкли, ясно давая понять, что известие о гибели инспектора уже успело облететь весь Ньютон-Маркт. Не обращая внимания на изнывавших от любопытства коллег, я уселся рядом с напарником и попросил хозяина бара. «Алмер, принеси л и м о н а д а будь добр». Толстый фламандец посмотрел на меня с нескрываемым сомнением. Пришлось достать бумажник и припечатать к потемневшим доскам стойки последнюю пятифранковую монету. Алмер стряхнул ее в карман фартука и только после этого отправился на ледник. «Рамон, будь добр, оторвись на минуту от газеты», — попросил я тогда напарника, наперед зная, что крепыш лишь делает вид, будто увлечен чтением. а на самом деле просто пытается столь н е м у д р е н ы м способом оттянуть неприятный разговор. Иначе и быть не могло. Статья «Атлантического телеграфа», в которую вперился глазами констебль, была посвящена похоронам известного дирижера, а мало что раздражало моего сослуживца сильнее светской хроники. Рамон с облегченным вздохом отложил газету и развернулся ко мне. «Да, Лео». Я взял у вернувшегося следника ф л а м а н с а кувшин лимонада, наполнил свой бокал и только после этого, осторожно подбирая слова, произнес. «Рамон, если ты, вопреки приказу инспектора, решил доложить начальству о подкопе, почему сначала не предупредил меня? Я попал в дурацкое положение, знаешь ли?» Вместо ответа констебль передвинул мне газету. «Я поначалу не понял, какое отношение к нам имеет самоубийство дирижера». потом обратил внимание на соседний заголовок и беззвучно выругался. «Происшествие в Иудейском квартале», — гласила шапка, расположенная снизу статьи. «Но что за невезение? История вышла, банальней не придумаешь. з а к р ы т о е несколько дней к ряду с Рюльня н а с т р а ж и л а соседей. Они решили проверить хозяина, наткнулись на полный т р у п в подвал и вызвали полицию. «Думал, ты читаешь газеты». — укорил меня Рамон. — Только не сегодня, — поморщился я п р о к л я т и е Меня чуть наизнанку не вывернули. — Пытался и лить? — Пытался, а то как же. И чем все закончилось? — Отстранили до окончания расследования. Рамон покачал головой. — Выходит, мне еще повезло, — усмехнулся он. — Я-то Лебрену сразу все рассказал. — Лебрену? — удивился я. — Он тебя допрашивал? — А тебя разве нет? — Был там еще один, — мотнул я головой. не живая вдаваться в подробности. В этот момент часы начали отбивать двенадцать. Рамон Миро с досадой глянул на них, соскользнул с высокого стула и в пару глотков допил вино. — Пора на смену, — сообщил он, застегивая медные пуговицы мундира. — И куда тебя отрядили? — Улицы патрулировать. Куда еще? — хмыкнул констебль, надел фуражку и поправил ее, ухватив за козырек. — Будь другом. «Пройдись по ломбардам», — попросил я тогда. а п о с п р а ш и в а я об одной безделице. Возможно, ее оставляли в заклад? И что мне с того? Десять франков лишними точно не будут, так? Двадцать. Да там красная цена, пятерка, а тебе все равно без дела по улице слоняться». «Хорошо», — согласился констебль, — «поспрашиваю». «Что за безделица?» «Ничего особенного. Перстень студенческого братства Мюнхенского университета». «Прямо сейчас и займусь», — пообещал Рамон. «Газету оставишь?» — спросил я, отпив лимонада. «Забирай», — разрешил констебль и вышел на улицу. С окончанием пересменки свободных мест в баре изрядно прибавилось, поэтому я взял номер атлантического телеграфа и перенес кувшин на столик у окна. Солнце на улице припекало не на шутку, тени жались к домам, словно перепуганные дворняги к ногам хозяина. а врывавшийся в открытое окно ветер хоть и шевелил занавески, но скорее дразнил мнимым обещанием прохлады, нежели мог прогнать накатившую на город жару. Выходить на улицу не хотелось. Я вновь наполнил стакан лимонадом и задумался, не заказать ли обед, но вовремя вспомнил о пустом кошельке и решил потерпеть до ужина, который взялась готовить Елизавета Мария. Отпил лимонада и начал разбирать п р и х в а ч е н н с собой из дома корреспонденцию, но та особым разнообразием не отличалась, сплошь счета, требования оплаты, извещения о превышении кредита и уведомления о наличии просроченных платежей. Франки, франки, одни франки у всех на уме. Золотой телец давно уже поработил наш мир, и низвергнуть этого кумира было не под силу ни социалистам, ни анархистам. Деньги нужны всем, И я исключением вовсе не являлся. Настроение испортилось окончательно. Я без р а з б о р у отправил бумаги в мусорное ведро. В пару глотков осушил стакан лимонада и отправился домой.